Глава 8 Третья сила. За городом грохотал бой. Начался он буквально несколько секунд назад с глухого щелчка и громкого взрыва, последовавшего за ним. И сразу же воздух сотрясли выстрелы из десятков стволов. Даже осведомленному человеку, знавшему о засаде на южных подступах к Острогожску, подобная канонада могла показаться избыточной. не говоря о несчастных, имевших глупость явиться на эту землю с оружием в руках. Полевой командир первого штурмового карательного батальона имени Ивана Грозного, Соловей Юрьевич Черный, был мастером своего дела, которое заключалось именно в организации засад и уничтожении хорошо вооруженных конвоев. Можно было не сомневаться, он устроил все так, что даже превосходящие силы противника — будут разгромлены полностью, с минимальными для бойцов Соловья потерями. Эффекта неожиданности и знания местности мало. Нужна выучка, внятная постановка задач и четкое выполнение подчиненными всего, что требовал командир. Все это у Соловья было. Он не держал в своих войсках неуправляемых идиотов и недисциплинированных кретинов. Гнал в шею сразу. Да, собственно говоря, такие отсеивались еще на стадии учебной роты. будучи кандидатами, до официального зачисления в батальон. Изгнанный из батальона человек мог нанести непоправимый вред, ибо многое знал, например, расположение тайных убежищ и схронов или оперативные планы. Кандидаты такими знаниями не обладали. Те же, кто состоял в батальоне, крепко держались за свое место. Во-первых, почетная, сытная жизнь, уважение и иногда страх, который испытывал простой люд. Общины Воронежского резервата и даже ближайших к нему ареалов щедро платили Соловью Черному дань. Однако он не ракетировал их, не обирал. Просто сказал однажды, как платите, так и буду защищать. Откажетесь кормить меня и моих парней? Придется кормить и отдавать больше тем, кто придет на наше место. Он сам, будучи рожден в семье военного и еще того прежнего мира, хорошо запомнил начало Великой Смуты. Государству, которое довело своих солдат до положения изгоев, вдруг остро понадобились эти солдаты, годами прозябавшие в унижении нищете. И государство приказало им делать свою работу — воевать и умирать. И тогда солдаты взялись за оружие и обратили его куда угодно, особенно против тех, кто отдавал им приказы, и против этого государства. Соловей Черный хорошо это помнил и убедительно объяснял главам общин, которые пытались сэкономить на содержании такого эффективного средства защиты, как первый штурмовой карательный батальон имени Ивана Грозного. Мало содержать казачьи заставы и группировки рейтеров. Одно дело — осадить взорвавшуюся банду, и совсем другое — сражаться с крупным военным формированием корпорации. Большинство глав общин понимали, что если корпоративных армий годами все нет и нет, то это не значит, что армия Черного не нужна. Они сознавали во многом благодаря доходчивому красноречию самого Соловья, что его армия должна пребывать в постоянной готовности, всегда быть сытой, систематически тренироваться, а для этого нужны деньги, еда, боеприпасы, топливо. И все это он получил. Его люди знали, он добьется для них всего, что им необходимо, ибо он настоящий командир, а не дешевое фанерное фуфло. Требовательный, но и немалодающий. Благодаря этому воцарилась дисциплина, сформировалось крепкое братство, обозначился авторитет лидера. А значит, и нынешний наскок обречен на успех. Артем взглянул на часы. «Все это, конечно, хорошо, и славей у нас умница, но, черт возьми, он, полукров, уже больше пяти минут находится в зоне, где фон превышает целый зеверт. А если не скверно это, то что тогда вообще может быть скверно?» Он обернулся, еще раз взглянул на огромный зловещий хвост, нависавший над ним и защищавший от неизвестного снайпера, но продолжавший отравлять радиацией. Не говоря уж о том, что в его недрах сгинул Малон Таха, что делала надежды на заработок весьма призрачными. Нет, находиться здесь больше нельзя. Полукров присмотрел позади хвоста крупный обломок сметенного авиаукрушением здания и рванулся к нему. Снайпер не дремал. Он знал о присутствии Артёма и всё это время терпеливо наблюдал за хвостовой частью упавшего самолёта. Звук выстрела догнал полукрова, когда Артём уже ощутил сильный толчок в спину. Пуля попала в рюкзак. Артём перекатился по груди битого и перемолотого кирпича, измазываясь грязью и нервно думая о том, сколько в этой грязи радиации. Сразу же грянул ещё один выстрел. Но, судя по направлению звука, стрелял крылов. Видимо, он засек неприятельского снайпера. «Булл, попали!» Тяжело дыша проговорил сквозь маску в свою рацию полукров. «Да его знает!» Отозвался Иван после нескольких секунд шипения. Артем чуть приподнял голову и взглянул в сторону своих товарищей, Мустафы и Павла, прятавшихся за автобусом. Ходокирий смотрел в его сторону. Заметив, что их друг жив, Ходокирий развел руками и вопросительно кивнул. «Что дальше?» Артем ткнул себе в лоб большим пальцем, затем средним и указательным в направлении Павла и Мустафы и завершил инструктаж движением ладони, указывавшей на пятиэтажку. Это значило, что им втроем придется туда отправиться и либо доставать вражеского снайпера, либо убедиться в его гибели, если Крылов сотворил чудо и пробил тому башку сквозь дождь и с расстояния в 5 сотен метров. В ответ Ходокири поморщился. Это было заметно по глазам, поскольку остальное лицо было скрыто респиратором. Он не был в восторге от этой идеи. Пригнувшись, булава и Крылов стремительно перемещались к другому окну, так как противник мог заметить вспышку и дым из ствола. — Эй, слышь, ну ты как, попал или нет? — проворчал Иван, замыкая движение, прикрывая тыл. — Да не знаю я, увидел что-то там такое в окне и пальнул, — отозвался Крылов. Они уже приблизились к новой позиции, намеченной в соседней комнате. Как вдруг жуткая барабанная дробь ударила в стену и окна. Мощные удары сотрясали здание, словно капли дождя сменились пудовыми гирями. Но ливень обрушивался не сверху. Мощные удары, выбивавшие куски бетона из наружных стен и крошившие оконный проем, летели со стороны. Атака продолжалась, и двое расположившихся в заброшенной квартире на пятом этаже вжались в сырой пол, осыпаемые обломками быстро растущей дыры оконного проема, штукатурки и осколков, отлетавших от стен. Иван чуть приподнял голову, прикрывая ладонью глаза от летящей крошки. Только теперь он запоздал осознал, что по дому работала пара 30 миллиметровых автоматов, тех самых, что были созданы для превращения самолетов и вертолетов в металлическую стружку. Что уж говорить о живых мишенях. — Ядрёна Кочерыга! — воскликнул булава. — Попали мы в переплёт, а, Крылов? — Крылов, ты живой? — Пока да. Хрен его знает, надолго ли? — отозвался снайпер. — Надо выбираться отсюда, слышь? — Да что ты говоришь? А мне тут так нра... — Поязви мне ещё, придурок! — Ползком на выход. Ну! Преодолевая расстояние до скелета автобуса мелкими перебежками, Артём, наконец, оказался возле своих товарищей — мустафы и Павла. — Это что ж такое, мать его? Воскликнул он, имея в виду невидимого гиганта, который крушил здание огромным отбойным молотком. «Я же говорил, панцирь это!» — ответил Ходокири. «А где он?» — Павел показал рукой сквозь ржавую дыру в корпусе. «Вон за той избушкой, кажись. Думаю, метров двести или триста...» «Бул, ты там как?» — крикнул Артем в рацию. «Хреново! Эти суки сейчас весь дом в труху превратят!» «Какой у них боекомплект вообще?» Полукров вопросительно уставился на Павла. «Да хрен его разберет!» Пожал тут плечами. «Несколько тысяч тридцаток на оба ствола, наверное. Не знаю я!» «Блин, а что с Тахо?» Спросил вдруг Засоль. Он копошился в хвосте, потом что-то взорвалось. «Наверное, эти же уроды там мину поставили. Или растяжку. Так если он помер, то кто нам заплатит за работу? Не Соловей же?» Сокрушенно воскликнул Мустафа. — А кто такой соловейжо поморщился Павел. — А, черт, понял, это твой акцент. — Да заткнитесь вы! Надо ребят вытаскивать! — рыкнул полукров. — За мной! Придется машину сжечь! Стволы большой четырехосной машины с башней, ощетинившейся двумя 30 миллиметровыми скорострельными пушками и пусковыми контейнерами малогабаритных зенитных ракет, на какое-то время смолкли. Капли дождя шипели на разгоряченных стволах. Ворчали в лужи упавшие гильзы, миновавшие ловушку прохудившегося гильзоулавливателя. Метрах в десяти слева от машины у фрагмента старой каменной стены стоял человек в серо-зеленом камуфлированном обмундировании. На плече висел кольт «Команда». Половина лица была скрыта добротным черным респиратором с массивными фильтрами и заведенным в переговорную мембрану микрофоном рации на спиральном черном шнуре. Сама рация довольно компактная, висела на груди во влагозащитном чехле. На голову был натянут капюшон. Человек держал двумя руками монокуляры внимательно разглядывал здание, по которому только что вела огонь машина, стоявшая справа. Затрещала рация. В закрепленном на голове наушнике послышалась гортанная речь. Человек в респираторе что-то ответил. Это не был язык, на котором разговаривали жители местного резервата. Монокуляр был оснащен лазерным целеуказателем. Наблюдателю показалось, что в одном из окон уже четвертого, а не пятого, как до этого этажа, возникло движение. Он навел монокулярное окно и нажал кнопку в верхней части прибора. Лазерный луч был невидим, однако на приборной панели стрелка боевой машины появилась метка. Стволы чуть опустились, и машина снова загрохотала, переправляя в окно новую порцию смерти. Пока 30-миллиметровые автоматы выдавали новую барабанную дробь, наблюдатель перешел к слежке за другими окнами. Однако слева от себя он вдруг заметил куст, шевельнувшийся без всякой на то причины. Он отнял прибор от лица и повернулся, потянувшись за штурмовой винтовкой. Перед ним вырос человек в темно-синей униформе, в маске, с большим панорамным стеклом и респиратором под ним. На голове сидела кепи того же цвета, что и одежда. Быстрый точный взмах руки незнакомца, сжимавший боевой нож, и провод рации был перерезан. Продолжив движение, лезвие ножа пересекло и мышцы на руке, тянувшиеся за оружием. Последовали быстрый разворот и удар ногой в грудь. Человек отлетел к машине, подняв массу брызг к грязной лужи, куда был брошен. Панцирь S1 стоял так, что едва ли кто, сидевший внутри, мог увидеть происходившее в десятке шагов от него. Тёмно-синий обрушился на свою жертву и, прижав холодное оружие к его глотке, спокойно произнёс на том же, незнакомом в этих краях, языке. «Где самописцы?» «Пошёл ты!» — прохрипел наблюдатель. «Ты даже не знаешь, кому перешёл дорогу, пёс!» Одним натренированным до автоматизма движением тёмно-синим вонзил нож в горло, мгновенно рассудив, что незачем терять время на допрос. Торопливо спрятав в чехол на правой штанине оружие, только что лишившая человека жизни, он выхватил из нагрудных кобур своего разгрузочного жилета два пистолета-пулемета «Крис Супер». Один шаг, и он у двери в боевое отделение машины. Второй, и та распахнута. Внутри мерцание приборов. Красноватое освещение и два человека. Они не успели отреагировать. Темно-синий не делал лишних движений просчитывал все свои действия наперёд доли секунд и два скорострельных ствола, подсвеченные снизу тонкими, проступающими в дожде лучами, изрыгнули смерть. Булава Крылов воспользовались паузой и проворно метнулись в подъезд и вниз по лестнице. Возможно, то была ошибка и торопиться не стоило. Судя по всему, их заметили сквозь дыру небольшого подъездного окна. Згрохотали пушки панциря, которые били теперь в подъезд. «Вот черт!» Иван скатился на лестничный пролет ниже и напарник последовал за ним. Они вжались в полу, снова проклинали чертовую машину под аккомпанемент обстрела и рассыпавшихся кусков бетона, фрагментов стены лестницы, которую они только что преодолели. Когда же у них снаряды кончатся? — проскулил крылов. Обстрел продолжался еще несколько секунд и вдруг стих. Зато вдали послышалось жужжание какого-то скорострельного оружия, намного меньшего калибра. «Давай резко вниз, не бойся перезарядка», — быстро проговорил Иван, вскочил и помчался дальше вниз по лестнице, увлекая за собой снайпера. Они уже добрались почти до второго этажа, как вдруг Крылов, который держался неуперил как булава ближе к стене, почувствовал, что его левая рука, сжимавшая СВД за цевьё, сама собой потянулась к той самой стенке, словно за неё кто-то резко дёрнул. Ударившись костяшками пальцев о шершавый бетон, снайпер вскрикнул и рухнул на ступеньки, выпустив оружие. Винтовка немыслимым образом подпрыгнула и буквально прилипла к стене, которая мигом затрещала, и отпечатавшегося в бетон оружия побежала паутина мелких трещин. «Твою мать! Это что еще такое?» — воскликнул Крылов, стискивая правой ладонью ушибленный левый кулак и в недоумении глядя на стену. Булава находился уже на межэтажной площадке. Он резко обернулся. «Черт! Быстрее отходи! Сюда!» Снайпер потянулся к винтовке, но иван бросив свой автомат там, где стоял, в один прыжок на стиг крылова схватил за жилет и потянул вниз. Не тронь, это аномалия, заорал рейтер. Трещины быстро росли, не только в длину, но и в ширь. Стена начала постреливать кусками штукатурки и бетона. Раздался резкий хлопок, и ржавые пруты арматуры выгнулись наружу, словно паучьи лапы. рошшая стену беспорядочно окружая винтовку. Ни хера себе!» — воскликнул снайпер. «Но ведь когда мы поднимались...» «Да, ее не было, а теперь вот есть!» Перебил его Иван, рывком поднимая свой автомат. «Быстрее, валим отсюда!» «Ну как же твою волыну уже не вернуть?» И будто подтверждая слова булавы, СВД изогнула ствол, а кусок стены, к которой она была прижата, с грохотом устремился внутрь. Торчавшие вокруг стальные пруты тут же вогнулись следом, и показалось, что задрожал весь дом. «Бегом на улицу!» — крикнул Иван. Смолкшие стволы панциря, еще несколько минут назад безжалостно молотившие по зданию, передали эстафету новой угрозе. Аномалия выглядела статичной, но когда в сферу ее влияния попала сталь снайперской винтовки, мгновенно ожила и сделалась крайне активной. И сейчас мерещилось, что она разрушит все здание, в мгновение ока похоронив под многотонными завалами булаву и крылово. Однако этого не случилось. Когда люди выскочили под нескончаемый дождь, гул в доме пошел на убыль. Получив, что я причиталось, магнитная аномалия начала медленно, но верно успокаиваться до следующего раза. «Твою мать! Сука!» — заорал на дом крылов, потирая ушибленную руку. «Тише ты, не ори и присядь!» — проговорил булава, держа оружие наготове и озираясь по сторонам. Он медленно опустился на корточки. «Я оружие потерял, Рейтер!» Ты знаешь, что в нашем батальоне значит утратить свое оружие. У нас, говорят, потеряешь винтовку и скоро потеряешь все. А если потеряешь все, но осталась винтовка, то скоро ты все себе вернешь. Сначала спаси оружие, а потом жену. Твою мать, да как же! — Хорош орать! — рыкнул булава. — Присядь, я сказал. Сейчас точно все потеряешь, когда пуль условишь в череп. Безоружный снайпер притих и опустился на корточки. — Найдем мы тебе новое оружие. Тоже мне проблема. — Судя по звуку, у того снайпера тоже СВД. — Смягчился Иван. — Это отцовская винтовка была, — схлипнул Крылов. — Жив? — Нет, — тот мотнул головой. — Помер давно. — Уверен, что тогда ты горевал меньше, чем сейчас. — А что тут? Люди умирают. Это печально, но неизбежно. А вот ствол... — Ну ты дурак, честное слово. Радуйся, что жив остался. не тридцатками тебя в фарш не превратило, а ведь могло. Ни магнитка не засосала. она, знаешь ли, такой бы тебе оставила засос, что не ты бы сейчас печалился. — Да ладно, понял. Один хрен паскудство какое-то. — Это аномалия, свищ. Паскудство было до нее. Потому такие вещи и появляются. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Артем Полукров испытывал странную легкость. Много ли надо? Достаточно было удалиться от пропитанных радиацией обломков самолета. Уже в 40 шагах уровень понизился на четверть. Это подтверждало и без того очевидную вещь. Именно самолет был источником радиации. Именно он принес ее с собой. И, скорее всего, именно крушение самолета привело к высвобождению этой заразы. Но почему? В самом деле не мог же это быть заблудившийся во времени переносчик водородной бомбы, прилетевший из столетнего прошлого. Рейтер прошел еще 20 шагов до ближайшего укрытия постоянно сканируя взглядом пространство перед собой и не упуская из вида пятиэтажку, где сидел вражеский снайпер. Он мысленно определял возможные траектории стрельбы из окон и старался держаться в невидимой для стрелка зоне. Прильнул к покосившемуся одноэтажному зданию. Снова взглянул на дозиметр. Еще на одну десятую зеверта ниже. Это хорошо. Значит, дождь тоже чистый. Вода хотя бы частично смоет грязь, которую он собрал у самолета и которая, возможно, впитала часть радионуклеидов. Не исключено, что фон тут еще ниже, чем показывает прибор, а лишнее милизиверто источает он сам. Полукров убрал дозиметр, вернул в готовность автомат и снова внимательно осмотрелся, осторожно выглядывая из своего укрытия. Все чисто. Он поднял руку с зажатым кулаком. Прикрывавшие его движение Мустафа и Павел вылезли из укрытия и двинулись к Артему. Сейчас они займут позицию рядом с ним, а он снова отправится вперёд. Медленно, разумеется. Это тот самый случай, когда спешка приводит к весьма печальным последствиям. У всех четверых представителей «Волчьей стаи» было достаточно опыта, чтобы понимать это и не допускать фатальных ошибок. Тем более настораживал факт пальбы из какого-то скорострельного ручного оружия. Именно после этой стрельбы и умолкли пушки панциря. «Сколько?» Тихо спросил Павел, который первым добрался до Артема. Он имел в виду радиационный фон. «Еще ниже, 0,7», — ответил Полукров. «Вот оно как!» Ходокири повернулся в сторону самолета. «Значит, и в самом деле фонит эта хрень, долетавшаяся. Только в чем фокус? Вы о чем?» — шепнул приблизившийся Мустафа. «Да все о том же!» — поморщился Павел. «Чем дальше от самолета, тем меньше бяки. Вот с чего бы!» — Да это и так было ясно, когда мы поняли, что покойный таха искал самолет дозиметром. — хмыкнул Засоль. — Не умничай! — Так, все, тихо! — дернул рукой артём Я дальше. Прикрывайте. Полукров осторожно двинулся к ближайшему кустарнику. Под его прикрытием достиг ржавого корпуса легкового автомобиля, сквозь который проросла кривая изуродованная ива. — Замер. Внимательно осмотрелся. взглянул на злосчастную пятиэтажку, где был вражеский снайпер. Двинулся дальше, почти ползком, разгоняя телом лужи. Морщился от неприятного ощущения грязи. Вот сарай, деревянный забор, утопающий в высокой траве. В ее тени он чуть приподнялся и стал выжимать перчатки. Огляделся, подал знак рукой. Павел и Мустафа в точности повторили все его движения. Тадакири при этом бормотал под нос какие-то проклятия, когда пришлось ползком преодолевать лужу. «Так, братцы, вот хижина за сараем, а за хижиной должен быть тот самый панцирь». «Только вот странно, что он больше не стреляет», — проворчал Паша. «Может, пустой уже?» — предположил Мустафа. «Может и так», — шепнул Полукров. «Но вот стрельба автомата странная была». «Да я слышал. Думаешь, какая-то третья сила?» «Хрен его знает. Готовы?» — Сейчас двигаемся вместе, и вы занимаете позицию вот за этим деревом, а я дальше. «Давай — Давай! — кивнул Ходокири. Они двинулись намеченным маршрутом. Через пятнадцать метров, как и было условлено, двое заняли позицию толстого ствола покосившегося дерева, а полукров продолжил путь. То, что он уловил взглядом, когда заглянул за ветхое одноэтажное здание, названное хижиной, поразило его своей неожиданностью. Грозной восьмиколесной боевой машины не было, хотя в грязи отчетливо виднелись следы протектора шин. Однако у этих следов лежали три трупа. Один ближе всех, у куска кирпичной стены, оставшийся непонятно от чего. Если это и было когда-то зданием, то следы его давно стерла беспощадная растительность с завидным упорством год за годом, уничтожавшая любые намеки на человеческую жизнедеятельность. Все трое были в серо-зеленом камуфляже, расцветка которого была как нельзя кстати в чертогах, где руины бывшего мира соседствовали с буйной флорой, из-за чего порой казалось, что и руины тоже растут, как сорняки. Артем внимательно смотрел на ближайший труп. Дождь продолжал вытягивать кровь из разрезанной шеи мертвеца, орошая алым цветом лужу. Значит, убийство произошло совсем недавно. Возможно, именно тогда, когда он услышал странные выстрелы, А это произошло меньше двадцати минут назад. Чёрт, что же теперь делать? — думал Артём, изучая пустырь, спокоившимися на нём телами и ближайшее строение. Сомнений не оставалось. В этом богом забытом чертоге Острогожска внезапно сошлись интересы по меньшей мере трёх противоборствующих сил. Во-первых, они — четыре рейтера, которые согласились на сомнительную работёнку, соблазнившись на приличный теперь совсем уже призрачный куш. Плюс молодой снайпер Крылов. Во-вторых, группа с зенитной установкой «Панцирь», которая положила здесь гигантский самолет. И снайпер в том доме, скорее всего, был из их числа. Но вот кто эти трое? Экипаж «Панциря»? Не исключено. Те двое не одеты в накидки дождевики, значит, они до самой гибели находились в каком-то укрытии. Возможно, в боевой кабине машины. Быть может, они и стреляли по дому, где находились булава и Крылов. Но кто их убил? кто-то третий. Что если сюда прорвалась небольшая группа из конвоя, с которой сейчас вел бой батальон Соловья Черного? Ну вот что странно. Самолет сбили несколько дней назад, и все это время команда «Панциря» пребывала в Острогожске. Чего они ждали? Не поселились же они здесь навсегда, в конце концов. Их экипировка говорила о том, что это непростые бродяги с пустошей и даже небывалые охотники до да заработка из вооруженных отрядов при резерватах. Это хорошо подготовленные, обеспеченные профессионалы. И ждали они прихода основных сил, которые должны были прикрыть отступление на подконтрольную им территорию. Следовательно, они ждали ту самую вооруженную колонну, которую потрошили сейчас боевики «Соловья». Кстати, звуки боя уже почти стихли. Видимо, «Черный» одержал верх над конвоем, хотя могло быть и наоборот. Но если принять во внимание опыт комбата и его бойцов, А также фактор засады у конвоя вряд ли имелись шансы даже в условиях превосходства числом и наличием техники. Только это третья сила. Черт возьми, кто это? И на чьей стороне? И как они могли повлиять на исход сражения у Южного края на И чего теперь ждать здесь в этой сумеречной зоне? Артем осторожно попятился назад, не решаясь высунуться на пустырь и обследовать его. Слишком открытая местность. Присутствие третьей стороны затрудняло оценку обстановки. — Тёма, что там? — тихо спросил Ходокири. — Машины нет, но есть три свежих трупа. также тихо ответил Полукров. — Да? — Павел стянул респиратор. — Кто такие? — Блин, Паша, я спрашивал, но они почему-то молчат. Раздраженно буркнул Артём. — Наверное, потому что мёртвые, да? — Да ты не изви, нормально ведь, можно сказать? — Короче, — перебил его Полукров. Напрашивается неутешительный вывод. Кроме нас и этих зенитчиков в городе есть кто-то еще. Мустафа поморщился и тоже стянул с лица респиратор. — Чувствовал ведь, что хреновая работенка нам в этот раз подвернулась. Что делать будем? — Удвоим бдительность. — Куда уж больше. — Ваньку предупреди. Павел ткнул Артема в плечо. — Это я и собираюсь сделать. Полукров извлек рацию. — был ответь, как слышно. Однако из динамика доносились пульсирующие хрипы и режущий слух писк. «Чёрт!» — Мустафа завертел головой. «И он и его товарищи хорошо знали, что означали подобные помехи в эфире. Рядом аномалия».